Глава 41. Магический замок стоял на холмах над Голливудом, и Джон Дэланд органично вписывался в этот довольно ветхий особняк в викторианском стиле. У старого фокусника были длинные, тонкие, словно паутины, седые волосы и светло-голубые проницательные глаза. За самый кончик его строгого, длинного носа, Цеплялись очки с узкими серповидными стеклами. Старик был облачен в старомодную тройку из блестящей ткани, а его жилет украшала свисающая из кармашка серебряная цепочка очень тонкой работы. Из стиля выпадали лишь модерновые и синие кварцевые часы на левом запястье. Он встретил меня внизу и провел по винтовой лестнице в свой офис. «У меня есть примерно час», — сказал он, — «хотя завтра мы могли бы продолжить разговор» если я к тому времени вообще смогу говорить. Я иду на прием к парадонтологу. Парень обещает привести в порядок мои десны. Он склонился к небольшой бронзовой решетке рядом с дверью и произнес. — Гарри Гудини! Дверь хоть со скрипом открылась автоматически. Казалось, что кабинет был перенесен в наши дни прямо из времен Диккенса. Похожее на пещеру помещение было уставлено антикварной викторианской мебелью с характерными для нее тяжеловесными формами, причудливой резьбой по дереву и изрядно потертым бархатом. В кабинете буквально негде было повернуться. Кругом лежали книги, колоды карт, стопки документов и брошюры. Повсюду стояли глобусы, шкатулки, черепа, хрустальные шары, статуэтки, комнатные растения и какие-то приборы. Стены были сплошь покрыты старинными афишами, волшебными жезлами и усыпанными драгоценными камнями-скиптерами. На подоконник я заметил несколько кошек. деланд жестом пригласил меня сесть в резное деревянное кресло. — Не очень комфортабельное, — извинился он, — но кошачьему племени оно не нравится, и вы не рискуете получить украшения из кошачьей шерсти. Сам Деланд уселся. За черный письменный стол со столешницей, едва видимый, под двухдюймовым слоем разных бумаг. Прежде чем сесть, ему пришлось поднять со стула черную длинношерстную кошку. Держа кошку на руках и нежно почесывая ее за ушком, он сказал. — Итак, вас интересует Карфор, и, по словам Карла, ваш интерес к этому человеку связан с убийством, серией убийств, — уточнил я. «О боже! И вы полагаете, что Карфур каким-то образом в них замешан?» «Да». Деланд откинулся на спинку кресла и внимательно посмотрел на меня своими бледно-голубыми глазами. «Ужасно, ужасно. А кого представляете вы? Вы полицейский детектив?» «Я спрашиваю только потому, что мы, маги, являем собою некое братство, и, помогая вашим поискам, я хотел бы знать...» Чем все это в конечном итоге может закончиться? Каким образом ваше расследование привело вас в магический замок?» Он как-то отрешенно улыбнулся и погладил кошку, на что то громко замурлыкала. «Я не работаю в полиции, и мой интерес носит сугубо личный характер, и я коротко поведал ему свою историю». Отрешенная улыбка на лице Деланда сменилась сочувствием «ужасно». — Ужасно! — произнес он дрожащим голосом. — Я вам очень сочувствую и помогу всем, что в моих силах! — он поднял трубку черного телефона. — Начнем расследование с нашей бухгалтерии и бухгалтерии сообщества американских магов. Карфур, естественно, входил в САМ и был членом нашего клуба. Он платил взносы, и мы высылали ему разного рода литературу, значит, у нас должны сохраниться его координаты. Прокричав в телефон нужное распоряжение, Деланд вернул трубку на место и погладил кошку. — Итак, что бы вы хотели от меня услышать? — Почему бы вам просто не рассказать мне о Карфуре? Поделитесь тем, что осталось в вашей памяти. — Хорошо. — Я не помню точно, как он появился, — начал Деланд. — Возможно, это знает кто-то другой. Не исключено, что к этому времени он был достаточно известен, и его ангажировали на одно-два выступления. Впрочем, вполне вероятно, что впервые он появился у нас в качестве зрителя, и все началось после этого. Боюсь, я вас не совсем понял. Видите ли, иллюзионисты появляются в замке постоянно. Они либо приезжают специально, либо каким-то образом оказываются в городе. Замок для людей нашей профессии является местом паломничества. Наш клуб насчитывает около пяти тысяч членов. Неужели? О, да. И когда кто-то из иллюзионистов приезжает в Лос-Анджелес, он считает своим долгом посетить наше шоу. Мак хочет взглянуть на своих конкурентов, позаимствовать у них какие-то эффектные детали или просто хорошо провести время с женой или подружкой. Перед началом шоу, в баре, после ужина или в антракте между представлениями, некоторые гости демонстрируют окружающим свое искусство, показывают свои достижения. У нас часто можно увидеть парня, который у стойки бара работает с картами или монетами. Некоторым порой удаются весьма сложные трюки. Нечто вроде общественного просмотра в некотором роде. Это один из способов поставить ногу на порог. А затем какое-то выступление срывается из-за болезни артиста или закулисного конфликта, открывает для гостей иллюзионистов определенные возможности, и кто знает, как повернуться дела дальше. Выходит, Карфур начал работать регулярно? Да, и вполне заслуженно. Карфур был чрезвычайно одаренным и блестящим исполнителем. Все, что он делал, вызывало изумление. Вначале он выступал в нашей традиционной манере. Что это означает? Ну, как вы понимаете, мы не располагаем техническими возможностями для постановки грандиозных иллюзионных шоу, каким, например, славится Вегас. Там для многих представлений строятся специальные подмостки, что позволяет использовать разного рода приборы и приспособления, сложные конструкции люки, туннельные под полом, так называемое «черное освещение», Не говоря уж о тросах и скрытых платформах, позволяющих создать иллюзию левитации. Наши же сцены — это просто сцены. Мы здесь лишь в минимальной степени используем средства внешнего отвлечения, световые эффекты, зеркала и различные приборы. И дело не только в скромных возможностях. Мы считаем наш стиль своим достоинством, гордимся тем, что работаем в классическом духе. Карфур в этом ничем не отличался от остальных исполнителей, по крайней мере, в начале. А затем? Со временем мэтр Карфур внес изменения в свою программу. Он обратился в прошлое и стал исполнять трюки старых времен и в индийских традициях. Удивительное искусство, потрясающий эффект, но... Он перестал гладить кошку и неопределенно помахал рукой, и... Вкусы изменились. Его новая манера не пользовалась большим успехом. Что вы хотите этим сказать? Какие вкусы? В чем изменились? В том, что люди хотят видеть на сцене. Они больше не желают уже садс. Они требуют, чтобы их изумляли, ставили в тупик и приводили в восторг. Им мне нравится, когда их пугают до полусмерти. И вот перемена вкусов, в первую очередь, отразилась на Карфуре. Его номера становились все более и более, как бы это выразиться, кровавыми. Это отвечало старым традициям, но вы полагаете, что публика не любит крови? Боюсь, что Голливуд с вами в этом не согласен. В какой-то степени я разделяю вашу точку зрения. Кишки на земле, лужи крови, несчетное число изуродованных тел... «Стоит лишь вспомнить фильм «Бойня в Техасе», где цепной пилой прикончили массу людей. Все это демонстрируется с ужасающим реализмом. Но кино есть кино. Каким бы реалистичным оно ни было, публика знает, что все эти ужасы сняты несколько месяцев назад и позже смонтированы из разных кусков. Прежде чем фильм вышел на экран, его анонсируют и крутят рекламные ролики». Звезды разъезжают по стране, рекламируя свой продукт. А зачем мы смотрим этот продукт на экране в двухмерном исполнении? Верно, но и на театральной сцене мы иногда встречаемся с насилием. Да, вы правы. Но согласитесь, совсем иное дело видеть реальную кровь в реальном времени. И очень близко. Кроме того, в театре все же слегка стилизуют сцены насилия. На сцене даже... Обыкновенную драку трудно изобразить достаточно натуралистично, и большинство зрителей не хотят видеть подлинное насилие. Недавно, будучи в Амстердаме, я видел, как актер на сцене уничтожает растение. Режет и рвет его на куски. Это, насколько мне помнится, был филадендрот в горшке. Вы не поверите, но часть публики в знак протеста покинула зал. Хм. Проведите вечер в замке и посетите одно из наших представлений. Вы увидите, что наши залы невелики. Самый большой из них вмещает от силы сто человек. Иллюзионисты находятся рядом с публикой, как и должно быть на приличных магических шоу. Однако на выступлениях Карфура... Зрители первых рядов рисковали быть залитыми кровью». Словно рядом с боксерским рингом, когда у одного из бойцов из разбитой брови или губы брызжит кровь. Одним словом, среди дам его представлений не пользовались успехом, такими жестокими не были. Но ему, тем не менее, позволяли продолжать выступление. До того, как Карфур перекрыл программу, он пользовался огромной популярностью. Во время его шоу в зале яблоку негде было упасть и ему сходу предоставили нашу самую большую сцену. Поэтому еще какое-то время ему по инерции позволяли выступать. Карфур был потрясающим шоуменом. Хотя публика и не одобряла его новые номера, он пользовался большой поддержкой со стороны собратьев по цеху, членов нашего клуба. Вот как! Его номера являлись жемчужинами магического искусства, иногда очень древними. Это были настоящие музейные трюки, и потом прекрасно исполненные. Один из них, если так можно выразиться, шедевр нашего замка, состоит в том, чтобы хранить историю магии в ее художественном воплощении. Поэтому мы радовались возрождению старинных фокусов, хотя бы как исторических курьезов. Это продолжалось до тех пор, пока мы не осознали, насколько кардинально изменились вкусы публики. Лет сто тому назад публика была страшно кровожадной. Никто и зрителей и глазом не моргнул бы, наблюдая за выступлениями Карфура. Неужели вкусы так сильно изменились? О, да! Настало время забыть даже о тех невинных трюках иллюзионистов, когда они только делают вид, что льют чью-то кровь. Вот... Сто лет назад схватки медведей, собачьи и петушиные бои пользовались огромной популярностью. О публичных я даже не говорю. Я сюда клинчи тоже. Люди сбегались толпами. Льется настоящая кровь. Чем больше, тем лучше. — А теперь, выходит, она отпугивает людей? — сказал я, вспомнив слова Карла Кавану о трансформации зрительских вкусов. — Именно, именно. Хотя публика знает, что все это лишь иллюзия. Когда этот юный иллюзионист Дэвид Блейн вырвал во время телевизионного шоу свое сердце, запустил руку под рубашку и извлек из-под нее трепещущую и окровавленную массу, постановщик хотел вырезать этот кусок, а ведь это был всего лишь телевизор. А что именно демонстрировал Карфур? Сейчас вспомню. Дайте подумать. Один из его любимых номеров называется в наших кругах «Трюк с корзиной». Это старинный номер. Можно даже сказать древний. Вы с ним знакомы? В ответ я лишь отрицательно покачал головой. У иллюзионистов существует давняя традиция создавать видимую угрозу для жизни своих ассистентов. Даже в наши дни можно встретить кое-какие вполне стерильные номера в духе этой традиции. Метание ножей в примиленькую ассистентку или распиловка на две части заключенной в гроб дамы, вместе с гробом, естественно. В этих случаях помощникам никакая опасность не грозит. Чего нельзя сказать о старинных трюках, там опасность была очевидной. Более того, она всячески подчеркивалась. Делалось все возможное, чтобы гиперболизировать грозящую ассистенту опасность. Понимаю. И вот в старинных трюках, которые возродил Карфур, иллюзионисты использовали в качестве ассистентов детей. Иногда это бывали их сыновья. Красивые девицы стали привлекаться несколько позже. Однако, будь то ребенок или прекрасная дама... Задача ассистента состоит в том, чтобы целиком подчиняться магу, помогая ему подчеркнуть свое могущество. Следует сказать, что привлечение в качестве ассистента женщин несколько изменило динамику развития искусства, придав ему элемент сексуальности, и, используя мальчика, вы воссоздаете в некотором роде семейную жизнь. Отношения? Отец, сын. Именно? Власть мага в данном случае — власть патриарха, хотя порой ее правильнее назвать было бы властью рабовладельца или властью божественной рабовладелец и раб, бог и простой смертный. Одна из задач ассистента — отвлекать внимание публики. Если вы хотите, чтобы зрители не смотрели на вас, вы бросаете помощнику, ну, скажем, мяч, и все зрители инстинктивно следят за мячом. Полуодетая женщина также является прекрасным объектом для отвлечения внимания. Публика инстинктивно смотрит на ее прелести. Но женщина не вызывает того сочувствия, которое способен вызвать ребенок. Публика сочувствует ей меньше, чем ребенку. Понимаю. У ребенка есть и другие качества, которые делают его превосходным ассистентом. Он мал ростом. Его можно спрятать в меньший объем. Но главное достоинство именно в том, что он выглядит гораздо более уязвимым и беззащитным, нежели женщина. Кроме этого, он несет на себе печать невинности, и публика не воспринимает его как орудие обмана. В наше время использование детей запрещено законом. Однако Карфур нашел весьма удачный выход. Он прибегал к услугам молодых людей подходящего возраста, но с детской внешностью и телосложением. Любопытно. И в чем же стоит трюк с корзины? Этот трюк, обратите внимание, завершал выступление Карфура. До этого он демонстрировал множество фокусов, однако ближе к концу выступления ассистент якобы совершал серьезную ошибку или начинал вести себя вызывающе. Повелитель в качестве наказания загонял его в корзину. Корзину ставили на открытый пьедестал, чтобы все могли убедиться в отсутствии тайных люков или других потайных выходов, через которые мог бы ускользнуть ассистент. Итак, Деланд шлепнул в ладоши. «Ребенок заперт в корзине, а маг продолжает представление. Мальчик не унимается. Продолжая громко ныть и жаловаться, иллюзионист выходит из себя». В этот момент он показывает фокус со шпагами. Придя в ярость, он импульсивно вонзает одну из шпаг в корзину. Из корзины сдается громкий вопль. — Он меня ранил! Он воткнул меня в шпагу! От этого крика у зрителей кровь стынет в жилах. На стенании мальчишки только усиливают ярость мага, и он начинает втыкать шпаги в корзину под такими углами, что ассистент неизбежно должен погибнуть. Ильяниц просто безумиет от злости. Как этот недоносок смеет мешать ему закончить очередной шедевр. Затем он возвращается к представлению, презрительно усмехаясь при криках мальчишки. Кричи, кричи, говорит он. Твои стенания меня не трогают. Что за несносный ребенок? Крики постепенно слабяют, переходят в стоны, а затем наступает тишина. Публика нервничает. А иллюзионист облегченно вздыхает и целиком придается представлению, извлекая из ничего кроликов, сцепляя и рассыпляя обручи и демонстрируя иные проходные фокусы. Публика, видя, как под корзиной растекается лужа крови, начинает волноваться. Раздаются крики. Если не кричат сами зрители, то это делает заранее размещенная в зале подсадная утка. Иллюзионист прекращает представление. Он подходит к корзине, видит под ней лужу крови, срывает крышку, и его лицо искажается ужасом. Этот человек должен быть хорошим актером, а Карфур, как вам известно, первоклассный лицедей. Он начинает извлекать шпаги, делает это робко и неуверенно, словно через силу. После этого иллюзионист обращается к публике с просьбой помочь ему вернуть ассистента к жизни. Я похолодел, вспомнив рассказ детектива из Шура о том, что собранный из кусков тела мальчика, было покрыто множеством колотых ран. Несколько раз его просто проткнули насквозь. В памяти всплыли слова. «Ребенок был похож на подушку для иголок». «Что с вами?» — спросил Даланд. «Вам нехорошо?» «Продолжайте», — сумел выдвить я. «Так вот». В трюке с корзиной шпаги являются самыми что с настоящими, а удары сильными. Фокус удается, потому что ассистент специально учится последовательно менять положение тела, так чтобы его не коснулся клинок. Теперь вы понимаете, почему запрещено пользоваться услугами детей. Трюк с корзиной, так же, как и многие другие опасные фокусы, может казаться неудачным. — Понимаю. И некоторые номера иллюзионистов действительно чрезвычайно опасны. Трюк с корзиной, например, основывается на абсолютно точной серии движений обоих участников представления. Для ошибки просто не остается места. Другим опасным трюком является ловля пули. Этот номер одно время был стандартной частью многих выступлений, но потом от него отказались из-за его чрезмерной опасности. Один знаменитый иллюзионист погиб во время представления в Лондоне. Это случилось в тридцатых годах. Я уже почти не слушал Деланда. Итак, в случае с сестрами Габлер, Бодро распилил даму надвое. В деле близнецов Рамирес он продемонстрировал трюк с корзиной. Однако, судя по рассказу близнецов Сандлер, их готовили к какому-то иному фокусу. «Фен и Теллер, — продолжал Деланд, — ловили пулю одновременно. Но Гудини, каким бы опасностям себя ни подвергал, этим делом никогда не занимался. Его моделью, человеком, чьей роль он играл, был Робер Гудан, знаменитый французский иллюзионист XVIII столетия». Робер Гуден прославился тем, что искусно провел трюк с пулей, помогая усмирить мятеж туземцев в Алжире. Неужели... О, да! Французское правительство направило его в Алжир, где марабуты с помощью элементарной магии пытались столкнуть аборигендов на мятеж. И Робер Гуден продемонстрировал свое могущество, экстраполируя его на всех французов. Он, выступая на открытом воздухе, показал туземцам, чья магия сильнее. Один из моработов вызвал его на поединок. Француз поймал зубами выпущенную в него пулю, а сам выстрелил из своего ружья в побеленную известью стену здания на улице, где происходила дуэль. После удара пули белая стена покрылась красными кровавыми пятнами. Для лжиерцев это оказалось решающим аргументом. Они поняли, что французская магия гораздо сильнее колдовства их марабутов. Аборигены перестали верить местным баламутам, и мятеж не состоялся. И что, французское правительство действительно привлекло его на службу? Да, конечно. Имеются как более древние, так и совсем свежие примеры служения иллюзионистов своим правителям. Вот наше родное Циру, например, пригласила хорошо известного иллюзиониста Джона Мюлхолланда в школу, где готовят шпионов. Он должен был обучать слушателей уходить от слежки. Мюлхолланд проводил семинары и практические занятия, а также сочинил руководство на эту тему. Руководство? О чем? О том, как отвлекать внимание, о тренировке ловкости рук, о факторе неожиданности. Неужели? Вспомните, чем занимаются шпионы. Их работа — это иллюзия и обман. Шпион пытается выдать себя за другого человека, он должен выполнять задание так, чтобы его не разоблачили, и этой сверхзадачей лучше всего способствует ловкость рук и умение направить соперника по ложному пути если вы можете заставить врага смотреть в другую сторону, или просто вас не замечать. Он пожал плечами, так и не закончив фразы. Хотя тема была захватывающей. Мне все же хотелось, чтобы Деланд вернулся на прежние рельсы и продолжил повествование о Карфуре. — Значит, вы считаете, что трюк с корзиной опасен для жизни? — О, да. — Если ассистент станет менять позу не в той последовательности или сам иллюзионист забудет последовательность действий, ассистент может погибнуть. Он вдруг замолчал, посмотрел на меня, едва слышно произнес. — Боже мой! Ведь вас тревожит судьба ваших мальчиков, да? Я боюсь, что Бодро может использовать их для какого-то трюка. — Простите меня за... За тот энтузиазм, с которым я живописал вам трюк с корзиной, я бы ни за что не позволил своему внуку участвовать в этом номере. На чем я остановился?» Сраженный горем маг умоляет публику помочь ему вернуть мальчика к жизни. Верно? Потом он начинает творить заклинания, призванные мобилизовать все его могущество. И вот, когда маг чувствует, что готов, а публика умирает от напряжения, Он открывает корзину, и Воля. Мальчик выскакивает оттуда живым и здоровым. Но это выглядит как подлинное воскрешение из мертвых. Ведь вы убеждены, что ассистент не мог остаться в живых. Трюк с корзиной послужил основой для множества других фокусов. А корнями он уходит в древнейшую историю магических шоу. Я думаю, что подобные трюки были особенно в ходу, когда маги выступали в роли жрецов. Даже известный номер Гудини, когда его скованного по рукам и ногам погружают в море, можно отнести к данному типу иллюзий. Во всяком случае, я так считаю. Интересно. Это символическая, а может и подлинная смерть. Маг погружается в воду, а толпа, затаив дыхание, ждет мучительно долгие минуты его появления на поверхности. Не зашел ли он на этот раз слишком далеко? Не станет ли он добычей приглашенной им самим смерти и его героическое всплытие? И для зрителя это настоящее чудо, своего рода воскрешение из мертвых. Воскрешение или не воскрешение, но зрителям... Перестал нравиться трюк с корзиной даже в блестящем исполнении Карфура, не так ли? Да, именно так. Как я сказал, Карфур весьма одаренный актер, и, боюсь, оказывает слишком сильное влияние на людей. В древние времена его назвали бы могущественным магом. Его ярость, крики, кровь выглядели чересчур реалистично. Это и явилось его главной проблемой. Он пугал людей хотя поклонники и почитатели у него тоже, конечно, имелись. Не могли бы назвать кого-нибудь из этих почитателей? Так, надо подумать. Я помню одного маленького таиландца и какую-то русскую женщину, кажется, Ольга. Среди его почитателей был один шейх и несколько любителей готики, типа довольно безвредные, но кровь они обожают. Поскольку все это было довольно давно, Вздохнул он. «Имена я не помню. Может, кто-то еще помнит. Я поспрашиваю. Да, чуть не забыл. Мерца! Мерца! А ведь он был главным фанатом Карфура, подлинным почитателем. Думаю, что он не пропустил ни единого представления своего кумира. И после шоу они обычно уходили из замка вместе. Я обратил на это внимание только потому, что они являли собой довольно странную парочку. Как это? Карфур, как вам, наверное, известно, высокий парень с весьма выразительной внешностью. Мерджа, коренаст, широк в плечах и лыс как колено. О таких людей говорят поперек себя шире. Дьявольский богат. Водит Ролс ройс Их, видимо, связывало то, что оба они европейцы. Боюсь, что здесь вы заблуждаетесь. Подлинное имя Карфура. Байрон Бодро. И он вовсе не из Европы. Парень родом из Луизианы. Мои слова, похоже, потрясли Деланда. Да нет же, он француз. Неужели вы не знали, что Карфур — его сценический псевдоним? Я знал его только под именем Алан Карфур. Будьте проклят. Я несколько раз заезжал в соседние штаты, даже пару лет жил во Франции, но мне никогда в голову не приходило, ведь я же вам говорил, что Карфур — великолепный актер. Он покачал головой и засмеялся. «Выходит, нельзя исключать, что и Мерц вовсе не иностранец, а всего лишь один проклятый гринго». «А Мерц был членом вашего клуба?» «Не знаю», — ответил куратор замка. «Но это можно легко проверить. Он не выступал, но ассоциированным членом вполне мог быть. В любом случае он бывал здесь регулярно и к магии относился весьма серьезно». — Не думаю, что парень американец, если он, конечно, не великий актер, француз или что-то в этом роде, может быть, бельгиец. — А что значит? — серьезно относился к магии. — Он коллекционировал редкие книги по этому предмету. — Главным образом, о древнем индийском фокусе с веревкой мы пару раз беседовали с ним на эту тему. В его библиотеке есть несколько потрясающих книг. Такие экземпляры очень трудно найти, весьма дорогие фолианты. — А что такое фокус с веревкой? — поинтересовался я. — Ах да! — спохватился Доланд. Это легендарный индийский трюк. О нем упоминал еще Марко Поло в XIII веке. Но трюк, как я полагаю, значительно старше. Появился впервые в Китае и достиг Индии, предположительно, по шелковому пути. Часы на его руке громко запищали, и он, глядя поверх очков, нашел нужную кнопку, чтобы остановить этот писк. «Я должен идти. Мой парадонтолог шлет мне сигнал». «Почему бы вам не заглянуть сюда вечером?» — спросил, поднимаясь со стула деланд «Посмотрите наше шоу. Я вернусь к тому времени, когда из архива будет получено все, что имеет отношение к Карфуру или к Мерцу, если в архиве о нем что-то есть». Я попрошу сделать для вас копии, и вы сможете их забрать. Телефон Деланда подал сигнал. Звонил водитель такси, и я двинулся следом за куратором вниз по лестнице. Кроме того, сегодня дает представление парень, знавший Карфура. Его зовут Келли Мейсон. Возможно, вам захочется с ним поговорить. Келли, скорее всего, знал и Мерца, поскольку у них были общие интересы. А в чем они стояли? фокусе с веревкой. Мейсон написал несколько статей на эту тему, и Мерц, видимо, снабдил его исходным материалом, допустив к своей библиотеке. Келли может знать, где находится Мерц. А если вы найдете Мерца, то... Я обязательно буду здесь вечером, мистер Делланд. И, пожалуйста, зовите меня Джоном. Хорошо, Джон, вы мне оказали неоценимую помощь. Информация о Карфуре и Мерце... «Адреса, которые, возможно, мы найдем, это просто здорово, и мне очень хочется потолковать с Келли Мейсоном. «Рад вам помочь», — ответил Далланд. Мы спустились по лестнице и вышли из замка. Такси ждал его Навальный подъездной аллее. «Я обеспечу вас билетом», — сказал он. «Вы сможете получить его в кассе». «Когда?» «Самое раннее представление начинается в семь, поэтому подъезжайте, ну, скажем, к восьми. Прекрасно». Но должен вас предупредить, что мы предъявляем строгие требования к одежде. Костюм и галстук обязательны. Я помахал вслед ему рукой и долго смотрел, как ярко-желтая машина, то появляясь, то вновь исчезая, спускается с холма. Сев в арендованный автомобиль, я тоже начал спуск, думая о Мерце и других поклонниках Бодро. Я понятия не имел, что у Байрона имелись почитатели и тут меня осенило. Да, у него были почитатели, и он выступал перед ними, но только не в магическом замке. Я помнил слова патологоанатома из Лас-Вегаса о том, что Клару Габлер распилили надвое большой циркулярной пилой. Это показалось им очень странным, поскольку для расчленения трупа цепная пила гораздо сподручнее. Парень зорт сидел передо мной, — с бокалом мохито в руке и рассуждал о том, насколько трудно было тащить в колдовское ущелье верстак, пилу и электрогенератор. Медэксперт не понимал, кому это понадобилось. Зачем тратить силы на столь бессмысленные действия. Даже я был в недоумении, к чему такие усилия, хотя и догадывался, что их убили в ходе выступлений. Оказывается, я упустил из виду ключевой момент — зрительскую аудиторию. Байрон Бодро, возможно, и прекратил публичные выступления, но выступать не перестал. При разделении Клары и Габлер на две половины обязательно должны были присутствовать зрители. За смертью Хулио и Вильсона видимо, тоже наблюдал узкий кружок любителей острых ощущений, и на спектакль, в ходе которого умрут мои сыновья, тоже соберется публика. Именно эту Извращенную форму стандартных магических трюков называл реальной магией Байрон в своей последней открытке к Даймонту. Знают ли зрители этих чудовищных шоу, что и иллюзии, которые им предлагают, вовсе не иллюзорны? Известны ли им, что в ходе представления в жертву приносятся человеческие жизни? Думаю, что знают. Думаю, что должны знать. И считаю, что в этом и заключается вся суть представлений. Мерц! Мертс. так что же сказал о нем Деланд? Он француз или что-то в этом роде? — Коллекционирует книги о фокусе с веревкой или, по-иному, с канатом? — Трюк с канатом. — Я знал об этом фокусе лишь то, что было написано на оборотной стороне почтовой карточки. Там, насколько я помню, говорилось, «это делается в Индии». Факир бросает в воздух канат, и тот зависает без всякой поддержки. После этого по канату карабкаются вверх или совершают с ним иные действия. Последовавшая за этим цепочка мыслей привела меня в ужас. Мерц, главный почитатель Бодро, Мерц одержим трюком с канатом. А чем, по их словам, занимались близнецы Сандлер, находясь в здоровенном доме? Они тренировались. По много часов каждый день они лазали по канату